Слова не имеют неизменного значения. Подобно непредсказуемым электронам, они могут покинуть свои первоначальные орбиты и присоединиться к более широкому магнитному полю. Никто не владеет ими и не обладает правом владения, определяющим, как они будут использоваться. Дэвид Лемон. Глава 7. На орбите игр. Все больше и больше разработчиков оживляют свои лицензии через различную медиапродукцию, и Mass Effect — не исключение. Игры составляют основу, на которую прививаются романы, комиксы и даже анимационные фильмы, обогащающие вселенную. Великие саги компьютерных игр, такие как Assassin's Creed, Warcraft или Halo, уже много лет успешно пробуют свои силы в трансмедийном повествовании. Трансмедийное повествование — технология рассказа истории посредством использования различных медиаплатформ — кино, телевидение, книги, игры. Однако особенность Mass Effect заключается в том, что она предлагает побочные истории, чаще всего написанные сценаристами игр. Это предоставляет им возможность дать волю личному стилю, а нам, в некоторых случаях, позволяет лучше анализировать их манеру рассказывать истории. Трилогия Карпишина Дрюк Карпишин писал для BioWest 2000 года. Его первый вклад сделан в Baldur's Gate 2 что впоследствии дало ему возможность написать и опубликовать свой первый роман по дополнению «Тронов Бал. Он сделал себе имя благодаря роли ведущего сценариста Knights of the Old Republic», чем привлек внимание Лука Сартс. Он написал несколько романов по вселенной «Звездных войн», в том числе трилогию о лорде Ситхов Дарте Бейне, авторе известного правила, изложенного в фильмах, что Ситхов всегда только двое. Параллельно он был занят написанием еще одной трилогии по вселенной Mass Effect, а затем вернулся к написанию других романов по «Звездным войнам», а также к ММОРПГ «The Old Republic». Стоит ли говорить, что он почти никогда не отвлекался от научной фантастики и чередовал две крупные франшизы в жанре космической оперы, работая как над играми, так и над своими книгами. Однако его связь с Mass Effect оставалась довольно тесной, поскольку он помог заложить основы вселенной вместе с Кейси Хатсоном и другими творцами из Байове. Поэтому неудивительно, что он взялся за написание первого выпущенного по лицензии романа под названием «Открытие». Это самое первое произведение, выпущенное под названием франшизы, так как книга вышла за несколько месяцев до игры. Приквел, действие которого происходит за 20 лет до событий трилогии, повествует о приключениях ученого Калли Сандерс и военного Дэвида Андерсона, наставника капитана Шепарда, который первоначально задумывался как главный герой саги. История хорошо иллюстрирует хрупкие дипломатические отношения между различными расами пространства Цитаделя и то, как появление человечества на галактической арене нарушает баланс сил. Сюжет также вращается вокруг табу на развитие искусственного интеллекта. Андерсон должен объединиться со спектром Сараном артериусом чтобы найти артефакт неизвестного происхождения, который, как полагают, дает контроль над гетами. Забрав данные, связанные с инопланетным объектом, Сорен сближается с Ластелином и начинает идти по пути, который приведет его к тому, что мы видим в начале Mass Effect. По ходу этой проклятой миссии оценивалась готовность Андерсона стать первым человеком спектром, чего, очевидно, не произошло из-за манипуляций Сорена. В игре Андерсон кратко рассказывает об этом рискованном предприятии Шепарду, прежде чем передать ему управление Нормандией. Сюжет раскрывает некоторые интересные грани вселенной Mass Effect. Например, мы находим здесь героя Альянса Джона Грисома, который возглавлял первую человеческую экспедицию с использованием ретранслятора массы, открывшую эру космической экспансии человечества. Старый адмирал, который с годами становится все более и более нелюдимым, пытается жить инкогнито на колонии Элизиум, почти не имея контактов со своей дочерью Кали Сандерс. Стиль Карпишина кажется простым и дельным, и единственный упрек, который можно было бы ему сделать, что он слишком часто пускается в особенно яркие описания насилия. Некоторые сцены сражений и пыток настолько кровавы, что, кажется, не характеризуют серию Mass Effect. Вероятно, эти отрывки были бы столь же хороши, если бы в них было на несколько литров гемоглобина и кусков мозгов меньше. Однако это показывает, что Карпишина, похоже, привлекает более мрачная сторона вселенной масс-эффект, которую он начинает более подробно исследовать во втором эпизоде. Действие второго романа «Восхождение» происходит через некоторое время после битвы за Цитадель, в которой силы Альянса и Совета сражались против Властелина. Цербер занимает здесь важное место, так как один из главных героев, Пол Грейсон, работает на организацию. Там он встречает Кали Сандерс, которая занимается биотически одаренными детьми в рамках проекта «Восхождение», частью которого является дочь Грейсона, Джиллиан. Поскольку Mass Effect 2 мрачнее своей предшественницы, Карпишин пользуется возможностью, чтобы показать гораздо менее привлекательные стороны галактики. Крайний расизм, пристрастие к таким наркотикам, как красный песок, который распространен на Омеге, битвы за территорию между наемниками, рабство и даже эксперименты над детьми не щадят никого. В ходе истории Калли убегает с Джиллиан, чтобы защитить ее от сербера. Затем они вместе прячутся в мигрирующем флоте Кварианцев, что дает возможность подробно увидеть, как организована жизнь на кораблях Флотилии, и отметить, что даже среди пришельцев есть гнусные личности, готовые пожертвовать близкими ради денег. Как и игра, этот роман напоминает более грязную научную фантастику, близкую к тому, что предлагали фильмы этого жанра в конце 70-х, начале 80-х годов. В качестве отсылки одна миссия из Mass Effect 2 отправляет Шепарда на место крушения Сионида, главного кварианского корабля из «Романа Восхождения». На борту Нормандии Тали рассказывает о некоторых событиях из книги, в том числе о том, как Цербер недавно проник в мигрирующий флот. Это причина, по которой Тали так подозрительно относится к организации. Помимо ксенофобии, проявляемой группой, само собой разумеется. Высшая степень проявления принципа матрешки. Романы Карпишина можно купить в районе Закера на Цитаделе за небольшую горсть кредитов. Действие третьего и последнего романа этой трилогии, «Возмездие», происходит незадолго до начала Mass Effect 3. Мы наблюдаем, как призрак становится все большим экстремистом, и технология жнецов начинает превращать его в хаска. Его приспешник Кайлэнг также принимает в этом участие. В романе он передан не нелепым, а более продоподобным по своему художественному образу. Две предыдущие книги были довольно удачными, но возмездие еще лучше, поскольку, как и обязывает финал, напряжение достигает своего пика, а драматические ставки — кульминации. Грейсон, Сандерс и Андерсон пересекаются в сюжете, в котором участвует Сербер, пират Ариатлок и ее наемники, а также жнецы, которые используют своих агентов, чтобы обеспечить себе превосходство в нужное время. Психологически история становится сложнее. Грейсон кое-как пытается наладить свою жизнь, чтобы оправдать надежды своей дочери, а Цербер проводит чудовищные эксперименты на основе технологии Жнецов, полученной по ту сторону ретранслятора Омега-4. Это позволяет проследить различные этапы трансформации человека, которому имплантировали технологию старых машин. Автор погружает нас в мысли жертвы, которая постепенно начинает чувствовать себя чуждой своему собственному телу, рабом воли Жнецов. Карпишину без труда удается передать ужас трансформации. Процесс медленный, холодный, неизбежный. У жертвы все еще есть свои мысли, но она видит, как ее тело делает ужасные вещи, которые она больше не контролирует. Она слышит в уме шепот жнецов и всеми силами пытается сохранить хоть какое-то подобие контроля, но их воля слишком сильная, слишком подавляющая. Драма, разворачивающаяся вокруг этой ужасной трансформации, трогает тем более, что она влияет на персонажей, описанных в ходе других романов, и к которым читатель неизбежно привязался. Карпишин — очень хороший писатель и отличный сценарист, который знает, как управлять ритмом своих произведений и раскрывать конфликты главных героев. В отличие от консольных приключений, романы предлагают более камерное повествование, сосредоточенное вокруг небольших групп персонажей. Было бы невозможно обосновать опасности галактического масштаба, происходящие вне приключений Шепарда. Поэтому Карпишин работает со своими героями и злодеями так, чтобы события могли оказать на них оглушительное и часто трагическое воздействие. Существует четвертый роман, метко названный «Обман», который не был написан Карпишиным и содержит столько несоответствий, что Байове предпочитает игнорировать его существование наравне с читателями. Мы можем наблюдать в нем странные сцены с Кайленом, в том числе одну, во время которой он проникает в дом Андерсона, хватает вазу, чтобы помочиться, затем передумывает и, наконец, использует миску для хлопьев, чтобы почувствовать себя всемогущим в отсутствии хозяина. Нет, это не выдумка, и мы понимаем, почему Байо В. тоже больше не хочет об этом слышать. Вероятно, автор немного перестарался с красным песком. Единственные достойные романы о трилогии, произведения Карпишина, достаточно хорошо написаны и построены, чтобы удовлетворить поклонников серии за неимением большой литературы. Они не заинтересовали бы тех, кто далек от Mass Effect, но стали отличным дополнением к играм. Героиня романов Калли Сандерс появляется в Mass Effect 3 в качестве директора Грисомской академии, школы для биотиков, названной в честь ее отца. Это позволяет сделать вывод о ее отношениях с капитаном Андерсоном. Конечно, те, кто не читал романы, без труда понимают связь между персонажами, но это своеобразная награда для тех, кто проглотил книги Карпишина. Для комиксов, написанных Маком Уолтерсом, который сменил Карпишина в качестве ведущего сценариста саги, итог не всегда был столь же положительным. Сравнение их подхода к трансмедийным историям в конечном счете многое раскрывает об их стиле в целом. «К черту тонкости». Комиксы о Масс-Эффект от издательства Dark Horse, у которого были права на Звездные войны задолго до того, как Марвел забрали их себе, описывают широкий круг персонажей и эпох, от войны Первого контакта до конфликта против Жнецов. Большинство из них сосредоточены на второстепенных персонажах и раскрывают детали некоторых историй, которые члены экипажа Нормандии сообщают Шепарду. Например, в первом эпизоде Кайден рассказывает о своих конфликтных отношениях с инструктором-турианцем в тренировочном лагере для биотиков, а также о связи с молодой девушкой по имени Райна. Комиксы показывают, как все пошло кувырком для Кайдена, который с трудом контролировал свой гнев и силы. Большинство комиксов следуют этому формату и иллюстрируют личные истории товарищей по команде. Встреча Тейна с его женой и ее трагический конец, миссия Мордена по поддержанию эффекта генофага, формирование команды Гаруса на Омеге. В этом нет ничего принципиально плохого, но нельзя сказать, что они многое добавляют, поскольку большинство событий уже известны. Некоторые комиксы оказываются более интересными. Например, «Искупление», в котором рассказывается об эволюции Лиары, когда она и ее единомышленник Ферран ищут тело Шепарда, прежде чем его передадут коллекционерам. Лиара сильно изменилась после битвы с Ареном, и комикс позволяет лучше понять ее злость на серого посредника, когда мы встречаем ее на Илиуме. В других историях рассказывается о харизматичной Арии Тлок, борющейся с Сербером, что связывает последний роман Карпишина с ее ситуацией в Mass Effect 3. Одной из самых интригующих мини-серий для всех, кто интересуется вселенной игр, является «Эволюция», в которой рассказывается о происхождении призрака. Его настоящее имя — Джек Харпер. Мы наблюдаем за ним во время войны Первого контакта, когда он был связан с некой Евой Кор, имя которой затем используется как вымышленное имя для одного из его кибернетических агентов Mass Effect 3 — Евы Модуль, контроль над которой берет Сузи. Вместе со своим другом Беном Хислопом они составляют небольшую группу наемников на службе у генерала Уильямса, дедушки Эшли. В разгар конфликта на Шанси Харпер и его союзники сталкиваются с турянским генералом Десаласом Артериусом, братом Сарена, который ищет таинственный артефакт. Персонажи не осознают этого, но объект имеет отношение к жнецам, и подвергнувшись косвенно его воздействию, Харпер получает свой фирменный синеватый взгляд. Этот комикс, возможно, разочаровывает больше остальных и погружается в один из самых распространенных недостатков индустрии — желание рассказывать оригинальные истории, жертвуя при этом всеми тонкостями и связностью. Если сценаристы предпочитают не вдаваться в подробности о некоторых элементах, это потому, что иногда лучше оставить некоторые вещи воображению игроков и читателей. Досадно, что авторы решает нарушить тайну призрака. Все-таки его имя основано на том факте, что никто не может его обнаружить. Еще более досадно, что это вписывается в банальную историю без сюрпризов и без малейшего содержания. Фактора шока недостаточно, и сценаристам всегда следует тщательно обдумывать целесообразность раскрытия происхождения персонажей. Макволтерс часто поддается искушению уделить внимание стилю, а не сути, что также иллюстрирует короткая глава, посвященная Джокеру. Там показывается, что Альянс фактически выбрал его пилотом Нормандии после того, как он угнал корабль, чтобы доказать, что он лучше остальных. Короче говоря, даже если все эти истории считаются официальными, некоторые явно следует игнорировать. Самый смешной и удивительный специальный эпизод, посвященный Ханару Спектру Бласта под названием «Вечность навсегда», который в совершенстве пародирует Джеймса Бонда. «Парагон Lost. Помимо литературы, Байовэ выпустила анимационный фильм в сотрудничестве с известной японской студией Production I.G. «Призрак в доспехах» Фурикуре. Произведение под названием «Парагон Лост. Утерянный парагон» не лишено недостатков, но предлагает несколько интересных идей. Сюжетная линия рассказывает о команде Джеймса Веги, ведущей упорную борьбу против коллекционеров, которые начинают атаковать человеческие колонии. Вега рассказывает об этом Шепарду на борту Нормандии в Mass Effect 3, и миссия, похоже, наложила на него глубокий отпечаток. Фильм, безусловно, слишком ориентирован на экшен, и его реализация далека от образцовой, как это иногда происходит с Production IG, когда исполнение компьютерных 3D-элементов не всегда проходит удачно. Самым интересным элементом этого полнометражного фильма, несомненно, является использование техники повествования, которую мы уже видели сотни раз, но которая в данном случае позволяет оригинально адаптировать одну из особенностей компьютерной игры. Во второй части фильма Вега должен принять чрезвычайно трудное решение, и перед ним открываются две очевидные возможности. История продолжается и подробно показывает последствия его выбора, пока мы не понимаем, что эти события происходят в его сознании, и действие возвращается к тому моменту, когда он собирается принять решение. Вега выбирает другой вариант, и фильм заканчивается показом реальных последствий. Создается впечатление, что наблюдаешь за игрой, в которой было принято решение героя, а затем загружаешь последнее сохранение, чтобы окончательно выбрать вариант отступника. Поэтому этот повествовательный прием здесь весьма уместен. В остальном про фильм быстро забываешь, но он раскрывает характер Веги. Тот переживает травмирующие моменты, пытаясь соответствовать капитану Шепарду, в то время считавшемуся мертвым. спин и мечты о киноэкране BioWay несколько раз пыталась добиться успеха, создавая игры для смартфонов, но безуспешно. В 2009 году Mass Effect Galaxy предложила сыграть за Джейка Тейлора в короткой адвенчуре с видом сверху, в которой он встречает Миранду Лоусон и пытается предотвратить теракт на Цитадели, организованный батарианцами. У игры очень бедная графика, а также неудачный геймплей. Игроки, которые связали свою игру со своей учетной записью Electronic Arts, получили скудное вознаграждение в виде нескольких дополнительных строк диалогов в Mass Effect 2. И то, если только в команде Шепарда были Джейкоб и Миранда, когда он разговаривал с Соларианцем Ишем на станции Омега. В 2012 году на платформах загрузки для Android и iOS была выпущена Mass Effect Infiltrator. На этот раз это был шутер от третьего лица, который возвратился к привычной перспективе эпизодов. Тот предлагал очень упрощенный геймплей, адаптированный к сенсорному управлению. Герой — агент сервера по имени Рэндал Эзна, который восстает против организации, узнав о проводимых ей экспериментах. И в этом случае интерес к игре оказался ограниченным, и в 2015 году Electronic Arts сняла обе игры с продажи, не желая больше обеспечивать поддержку последних версий систем. Итак, вот две почти забытые части Mass Effect, по которым, давайте это признаем, мало кто скучает. В списке неудачных проектов, связанных с Агой, голливудский фильм, безусловно, занимает первое место. Слухи ходили с 2007 года, а официальное объявление появилось три года спустя, в мае 2010 года. Планировалось, что полнометражный фильм будет совместно произведен студиями Legendary Pictures и Warner Bros., а продюсером станет «Авиарат», трилогия «Человек-паук», «Железный человек» и многие другие. Основатели БАЮВ, а также Кейси Хадсон были названы сопродюсерами, но проект так и не набрал обороты. Написать сценарий было особенно сложно, как объяснял Марк Протасевич, которого пригласили для написания первой версии, а затем заменили из-за возникших трудностей. Цель состояла в том, чтобы адаптировать оригинальный эпизод с Шепардом-мужчиной в качестве главного героя. Очевидно, что любой, кто играл в Mass Effect, может понять, что перенос истории, которая по сути работает, предоставляя игроку выбор на всех уровнях повествования, имеет все шансы настроить против себя большую часть целевой аудитории. Это желание вцепиться в адаптацию игры тем более странно, что вселенная Mass Effect достаточно богата, чтобы предлагать дополнительные истории. Показ войны первого контакта и первых лет человечества в галактическом сообществе был бы гораздо более уместным, чем урезанная версия игр, которая разочаровала бы большую часть фанатов. В 2013 году Авиарад заявил, что фильм увидит свет не раньше, чем через 5-6 лет. Идея адаптации оригинальной трилогии в то время, как действие франшизы теперь разворачивается в галактике Андромеды, делает этот проект еще более туманным. В конце концов, лучший способ пережить опыт на большом экране — это совершить прыжок через ретранслятор в тематическом парке в Калифорнии. Аттракцион Mass Effect New Off предлагает большие голограммы, 3D-изображения, эффекты воды и ветра, а также запахи далеких планет. Например, слизь рахни, которая пахнет далеко не розами. Короткое пятиминутное путешествие совершается на корабле, который следует за Нормандией SR2 Альянса, что относит путешествие к периоду Mass Effect 3. Когда посетители оказываются в космосе, биение их сердец учащается по мере приближения к ретранслятору массы, поскольку они впервые осознают огромные размеры этих устройств. Перед прыжком раздается характерный звук, и движение вперед прижимает участников креслом, пока не появится человеческая колония Terra-Nova, где их повсюду окружает опасность. Жнецы начали на нее свою атаку, и чтобы уйти живыми, нужно следовать за знаменитым Мака, демонстрирующим невиданную прежде скорость и ловкость. Путешествие завершается после того, как корабль чудом избегает разрушения, будучи заблокированным смертоносным лазером Жнеца. Короткий, но насыщенный опыт. Для более спокойного развлечения можно выбрать настольную игру «Риск», которая получила права на специальное издание Mass Effect и предлагает сыграть за войска Альянса, Цербера и Жнецов, чтобы контролировать определенные области. Скопления звездной системы и планеты заменяют континенты и страны. Помимо романов Карпишина, произведения, которые вращаются вокруг игр, редко становились убедительными. Однако существует невероятно богатый материал, который нужно лишь отдать в руки талантливым авторам. Благодаря Андромеда трансмедийные проекты сосредотачиваются на книгах, насчитывающие не менее четырех томов, что уже равняется количеству романов, выпущенных параллельно с трилогией. Возможно, это к лучшему, пока для других форматов не будет установлено четкое направление, которое поддержит мастера, обладающие правильным видением.